Рада и правда. Как всегда, трагикомедия о любви с высокодуховным финалом. Обсуждали тут с коллегами CRM. Кто не в курсе, это такая система работы с клиентом, когда ты знаешь о нем все, а информацию собираешь покруче товарищей с Слубянки. Вспомнил чудесную историю времен моего доблестного безделья у Дениса Белов. Год 2004. Мы продавали одежду. «Дорогую!» Я гордо значился бренд-директором всей группы компаний и, кроме всего прочего, отвечал за выращивание и полив клиентов. Однажды в какой-то из бутиков пришел потенциальный плодоносящий кактус. Мне сообщили о подозреваемом в наличии денег в субъекте. Я провалился из офиса в зал и начал товарища обхаживать. Тот без удивления рассматривал костюмы по пять тысяч долларов, чем подтверждал результаты первичного диагноза поставленного продавцом в общем он кое что выбрал я с ним разговорился кактус был уже почти в горшке и я предложил ему заполнить карточку клиента чтобы получать от нас скидки бонусы и поздравления с удачно с данными анализами так как о них мы будем знать все иван иванович шнейерсон звали его не так но ключевую интригу фио я сохранил «Имя и отчество русские, дублирующиеся, фамилия, богоизбранная». При словах «карточка клиента» изменился в лице, как будто я следователь, и предложил ему заполнить явку с повинной. Через пару месяцев, беседуя с Иваном Ивановичем после его очередной покупки, я узнал причину этой метаморфозы. Наш герой был добротным еврейским мужем. Два экзистенциальных никогда бесконечно бунтовали в его голове, но победить их не представлялось возможным. Он бы никогда не бросил жену и никогда бы не смог оставаться окончательно верным. Отсюда переживания, расстройства желудка и провалы в тайм-менеджменте. Более того, господин Шниерсон входил в тот мужской возраст, когда временных подруг ночей суровых уже бессовестно удерживать только на голом энтузиазме. Ему было за 50. подозрение что он не Ален Делон и тем более не Рон Джереми, посещали его все чаще. И ощущение несправедливости по отношению к своим любовницам он пытался сгладить подарками, но вел в голове невидимый баланс всех этих пожертвований, чтобы все более-менее поровну, а главное, чтобы общая сумма поступков и реальных денег хоть как-то соотносилась с его оцифрованной любовью к жене. Интеллигенция. Баланс видел только сам господин Шнейрсон и его совесть. Остальные участники данного невидимого документа убили бы его автора, узнай, что они попали в такой неоднозначный список. Проведя очередную сверку, Иван Иванович повез госпожу Шнейрсон в Милан. Причем не как обычно на распродаже, а прямо-таки в сезон. Ноябрьский Петербург уже грязно белел, а в Милане было тепло, красиво и дорого. Ольга Сергеевна с пониманием относилась к особенностям, следующим из фамилии Шниерсон, а проявление щедрости так вообще воспринимала как неожиданный луч солнца в том же самом ноябре. И вот зашла наша семейная пара в дорогой бутик. Ольга Сергеевна налегке и Иван Иванович на изрядном тяжелике. Его давили бесконечные пакеты и страх окончательной суммы. «Я сумку и все», — сказала Ольга Сергеевна. Сумку выбрали быстро. Иван Иванович протянул карту и паспорт для оформления такс-фри. Война войной, а обед по расписанию. Русскоязычный продавец покопался в компьютере и отрубил господину Шнирсону голову. «Ну как вам покупки, которые вы сделали в сентябре?» «Все понравилось!» Голова Ивана Ивановича покатилась из магазина, но на ее месте, к несчастью, выросла новая, и прямо в нее смотрели красные бесчувственные окуляры терминатора Т-800 по имени Ольга Сергеевна. А я не знала, что в сентябре ты был в Милане. Иван Иванович проглотил утюг, пакеты стали в 10 раз тяжелее, мозг отчаянно пытался найти выход. Выход был найден в молчании, прерванном вопросом Т-800 продавцу. Вы ничего не путаете. Господин Шнирсон читал про йогов, передачу мыслей и вообще смотрел «Матрицу», как там граф Калиостры ложки гнул. Он собрал все свои извилины в копье и метнул его в мозг продавцу. Оно со свистом пролетело в пустой голове исполнительного товарища, который сдал Ивана Ивановича со всеми органами. «Нет-нет, у нас же система!» Вот, был 16 сентября, купил две женские сумки. Утюг в животе заботливого любовника начал медленно, но верно нагреваться. Какая прелесть! Если я не ошибаюсь, в сентябре ты летал с партнером не в Осло, на какую-то встречу. Изнутри господина Шнирсона запахло жареным, как, впрочем, и снаружи. Хотел сделать тебе сюрприз, и заехал, пока были распродажи, чтобы купить подарки на Новый год тебе и Сереже. «Сын, ну и стыдно стало, что экономлю, не стал тебе говорить». Смотреть на иван Ивановича было очень больно. Он из последних сил играл человека, стыдящегося своей жадности. В сентябре он и правда был в Милане, и правда из жадности. Одна из его пассий была выгулена по бутикам, так как в балансе господина Шниерсона на ее имени значился Зеро. «Ванечка, а зачем Сереже на Новый год женская сумка?» Остывающий утюг вновь раскалился. «И правда старею», — подумал про себя гений махинаций. «Я его Оле купил», — девушка сына. «И где они сейчас, эти щедрые подарки?» «В офисе. И, кстати, это, конечно, только часть из подарков. Так, без делушки». Счет Ивана Ивановича был большой, но очень чувствительный, как и сердце. Оба в этот момент расчувствовались. «Ванечка». «Новый год в этом году для тебя настанет сразу, как мы вернемся». «Чего ждать, молодой человек? А покажите, пожалуйста, какие сумки купил мой муж?» «Одной уже нет, а вторая — вот». Пустоголовый продавец продолжал сотрудничать с полицией и указал на какой-то зеленоватый кошмар. «А это кому? Мне или Оле?» — спросил терминатор, внимательно изучая болотного цвета изделия. Сумка была не только бездарна, но, как говорят, чуть менее, чем самая дешевая в данном магазине. Именно сумки Иван Иванович купил тогда сам, как бы сюрпризом, пока его временное развлечение грабило Габану. — Оле! — проживал Иван Иванович. — Хорошего же ты мнения о ее вкусе. Интересно, что ты мне купил. — Спасибо. Пойдем. Из Милана семейная пара должна была поехать во Флоренцию, а потом домой в Петербург. Иван Ивановичу вживили чип и посадили на цепь сразу при выходе из бутика. Он вырвался только в туалет, позвонил помощнице и сказал срочно позвонить в бутик. Визитку он взял, найти идиота-продавца, отложить чертову зеленую сумку, прилететь в Милан, купить ее и еще одну на ее выбор, но подороже снять все бирки и чеки, срочно вернуться и положить все это ему в шкаф в офисе. Ошалевшая помощница видела и слышала всякое, но такое несоответствие мышиного писка своего шефа и сути вопроса понять не могла. Тем не менее, утром следующего дня рванула в Милан и исполнила все указания. В Новый год Иван Иванович вручил своей жене темно-синюю сумку, внутри которой лежали серьги с сапфирами. большими незапланированными сапфирами. Также он передал Сереже сумку для Оли и конверт самому сыну. Ольга Сергеевна еще раз посмотрела на безвкусный подарок и скептически покачала головой. Вечером Т-800 примерил серьги. «Дорого?» «Ну да», — сгрустнул Иван Иванович. Исключительная порядочность в своей беспорядочности обошлась нашему герою в сумму убийственную для рядового российского Ивана Ивановича и ментально неприемлемую для абсолютно любого Шниерсона. За все Ванечка нужно платить, особенно за доброе сердце, пороки и слабости. Утюг начал оживать, слюна застряла в горле, так как Иван Иванович боялся сглотнуть слишком громко. «Не бывает двух зеленых сумок с одинаковыми царапинами. Не бывает», — сказала с доброй улыбкой умная женщина.